Глава 26. В назначенный час мы явились ко двору. И к моему удивлению, обед в самом деле оказался семейным. Только его величество, их высочество и мы с супругом и сыном. Король при виде Людвига вдруг растерял всю свою величественность. Даже если мой муж и сказал ему о неожиданно появившемся внуке, чтобы его величество от неожиданности не хватил удар, то эффект все равно был велик. Полагаю, Людвиг очень походил на Винсента в такие же годы, поскольку в глазах его величества явственно читалось «Вот, и до внуков дожил». Его высочество потрепал мальчика по макушке и угостил яблоком, которое тут же отобрал Винсент, заявив, что лакомства до обеда ребенку не положены. Что-то он чувствовал, я поняла, а потому подозвала сына поближе к себе, И в оба глядела по сторонам, стараясь еще при этом участвовать в светской беседе. По счастью, пока подали только легкие закуски и вино. И я обратила внимание, как Винсент ловко жонглирует бокалом, живописуя наши злоключения, но при этом даже не касается губами хрусталя, уж не говоря о том, чтобы отпить глоток. Да и к закускам он не притрагивался. Говорить с набитым ртом неприлично, не так ли? «Неужели он чего-то опасается? Яда? Или чего-то похуже?» «А отчего? Мальчик ничего не ест?» — вдруг спросила принцесса. «Прошу прощения, сударня. Он не привык к подобным блюдам, поэтому может заболеть. Не беспокойтесь, он сыт. Верно, Людвиг?» «Конечно!» — совершенно спокойно ответил тот, взглянув на меня снизу вверх. «Только, мама, скажи кухарке, что я не люблю пресную кашу. Непременно!» Я быстро взглянула на Винсента. Он был в само спокойствие. «Да вы и сами еще ни к чему не притронулись», — продолжала принцесса. «Попробуйте вино. Оно превосходно. Верно, Феликс?» Тот кивнул, а я не удержалась. «А разве вино полезно дамам в интересном положении?» Принц невольно закашлялся. Людвиг весело глянул на меня, зачем-то подержал за руку и заявил с детской непосредственностью. «Мама!» — Я хочу сестричку. — Когда же вы успели? — читался не мой вопрос в глазах всех присутствующих. Только Винсент, воспользовавшись моментом, отставил бокал и преспокойно заявил. — Об этом рано говорить. Принцесса выдохнула с явным облегчением, а герцог с таким же явным злорадством продолжил. — Однако могу заверить, что мы приложим к этому все усилия. От моего рода почти ничего не осталось. «Тебя и одного слишком много», — подумала принцесса со злостью. «Как странно. Откуда мне знать, о чем она думает?» Я покосилась вниз. Людвиг по-прежнему держал меня за руку и лукаво улыбался. «Ах, вот оно что! Ну, а поскольку Маргарет никогда не пила вина, ей не следует и начинать», — закончил мысль Винсент. «Верно, дорогая?» «Совершенно согласна с вами, дорогой», — кивнула я. Боюсь, даже попробую я этот, вне всяких сомнений, восхитительный напиток. Мне все равно не оценить его вкуса. Для этого нужна привычка и умение разбираться в винах, не так ли?» Король явно сдерживал улыбку. «А это приходит с опытом», — добавила я, — не без злорадства. «Коего у меня, увы, нет, в отличие от присутствующих». Вдобавок я слыхала, с непривычки может сделаться дурно, а это уж вовсе недопустимо. «Особенно при ребенке. Какой пример подаст ему мать?» «И отец!» — кивнул его величество, явно уловившее что-то странное в нашем поведении. «Да, ваше величество!» — ответил герцог. «Не вы ли всегда наставляли меня в том, что не достойному мужчине напиваться до потери сознания и дали мне прочувствовать, каково не знающему меры человеку будет на завтра?» «Надо же!» — вставил принц. Явно, чтобы разрядить обстановку. «Отец, кажется, в моем воспитании что-то упущено. Не мог же я отправить тебя в известного рода заведение, не при дамах и детях будет сказано, в сопровождении всего одного оруженосца», невозмутимо ответил ему отец. «Да, они с Винсентом были невероятно похожи. И я почему-то уверена, в бордель его величества отвел сына лично и напоил тоже». И это наверняка был проверенный бордель, а не портовый притом. «А Винсен-то, значит, мог?» Король не ответил, дав понять, что дискуссия о неподобающем поведении окончена. «Так, быть может, приказать подать воды или иной напиток?» — поинтересовалась принцесса. «Или фрукты со льда?» «Ваше гостеприимство не знает границ вашего Высочество, ответила я. «Но право, не стоит беспокоиться. Прошу извинить». Вмешался Винсент, понимая, что я уже не знаю, как отделаться от Алисии. Моя супруга не домогает. «Винсент!» Нарочито возмущенно воскликнула я. «Как можно говорить о...» «О несварении желудка!» Приспокойно закончил он. «Успокойся, дорогая. Здесь все свои». «Господи, какой стыд!» «Мама!» Просинул Людвиг с хорошим чувством момента. «Я не смогла бы дольше ломать комедию». «А можно мне выйти за стола?» Я взглянула на мужа, и тот щелчком пальцев подозвал лакея. «Проводи», — велел он. «Маргарет?» «А хотя не стоит, Ваше Величество. Разрешите, я провожу сына сам. Он опасается чужих людей». Тот благосклонно кивнул, и муж удалился, небрежно взяв сына в охапку. Брать его за руку Винсенту было неудобно с таким-то ростом. «Неужто вы не можете...» «Позволить себе даже...» Снова начала принцесса, будто поняв, что я лишилась поддержки. «Алисия, ты ведешь себя навязчиво», — вдруг резко произнес Феликс. «Это неприлично. Ты должна бы знать. Оставь гостю в покое, будь любезна». Король взглянул на сына с интересом, будто не ожидал от него подобного. Принцесса же посмотрела на супруга с явной обидой, но замолчала. «Дорогая Маргарет», — обратился ко мне принц, — «Вы позволите себя так называть?» «Как вам будет угодно, ваше высочество?» — ответила я, понимая, что он так и не забыл иностранку. «Может быть, вы поведаете нам о том, что видели в чертогах фей?» «Винсент ведь изложил только то, что видел он». «Увы, я была словно в тумане», — улыбнулась я. «Помню бал, помню, как отчего-то загружилась голова». Винсент подхватил меня, а потом я очнулась в незнакомом темном зале и снова увидела мужа. «И только-то...» удивленно произнес принц. — Увы, ваше высочество. Но я могу рассказать, как сама ходила за ним. Тогда я еще не была его супругой, — сказала я. — Понимаю, что это может сойти за выдумки, а мне поможет потянуть время. — Вы... — нахмурился король, и я поняла, что даже ему Винсент правда не говорил. Ну что уж теперь скрывать. — Постойте, он же сказал, что это он ездил искать вас, — воскликнул Феликс. Тогда, когда пропал на несколько дней, так? Мужчины склонны к преувеличениям, — улыбнулась я. Не знаю, поверите ли, но я действительно появилась на балу случайно. Случилось здесь проездом и не смогла пропустить такого праздника. С Винсентом мы были знакомы, он и пригласил меня. И весь вечер, судя по рассказам Феликса, вы проговорили с ним, а не с герцогом? — спросила Алисия. Меня попросил Винсент. Пожалуй, я плечами. За его высочеством охотилось немало красивых знатных девиц. Но ведь ваша с ним свадьба была давно задумана. Не так ли, Ваше Величество? — Да, — с некоторой заминкой выговорил тот. А я поняла, что слова мужа о том, что он давно занимается тем, чем должен заниматься наследник престола, вовсе не преувеличением. — Куда запропастился Винсент? — со злостью подумала я и продолжила. Словом. Он попросил отвлечь его высочество беседой. «Вам это вполне удалось», — вздохнул Феликс. «Ну а потом, после бала, я сделала многозначительную паузу». «Винсент исчез. Мне же намекнули, куда он запропал». «Снова феи виноваты», — спросил король. «Именно так, Ваше Величество. Он нарушил их планы. В женах у вашего сына должна была оказаться выбранная ими девушка. А чем бы это обернулось, ума не приложу». «Но вы-то при чем? «Я ведь сказала, что мы были знакомы», произнесла я, сделав упор на последние два слова. «Довольно давно и близко». Тут король вдруг просветлел лицом. Кажется, он решил, что Людвиг родился еще до нашей свадьбы с Винсентом и успел подрасти. Что ж, я ведь говорила, что эта версия первой придет людям в голову. «Я чувствовала, что он пропал по моей вине». «Не согласись я помочь ему, феи бы не разгневались», — продолжала я. «И что мне оставалось делать, кроме как идти вручать его?» Король заулбался шире. «Видимо, такая преданность пришлась ему по душе. А что я некрасиво, С лица воду не пить. Конечно, я пошла не одна. Со мной была свита, да и припасами мы озаботились. И все равно нам пришлось нелегко. Винсент, чтоб ему!» Тут я даже в мыслях осеклась. памятуя, чем заканчиваются такие пожелания. Вернулся, когда я в красках расписывала, как мы с моей молочной сестрой, пришлось назвать так Агату, ловили сказочных птиц. «Простите, дамы и господа», — весело сказал он, усаживая Людвига со мной рядом. Сын пришел в такой восторг от дворца, что пришлось показать ему несколько залов, иначе он ни в какую не хотел возвращаться. Извини, что перебил, Маргарет. «Продолжай». Конечно, я изменила детали в своем рассказе. Кони были вполне видимыми, оседлал их мой телохранитель. а жемчуги для птиц мы с Агатой догадались сами, о деревьях и о том, как мы разбирали драгоценные камни, даже лгать не пришлось. Хотя, добавила я, все пальцы об алмазы с рубинами стерли, о пещерах со страхами тоже, дескать, обвели себя тремя кругами и хоть боялись, но не до смерти. Но о не узнать Винсента я не могла. Людвиг снова взял меня за руку, а я взглянула на Алисию. Внешне она была спокойна и с интересом слушала мой рассказ. А у меня уже во рту пересохло, но от нее веяло злобой. Нечеловеческой злобой. Ледяной, нездешней, знакомой. И я поперхнулась, вспомнив фей. «Ну, сделать глоток воды. Вы ведь можете?» Любезно сказала принцесса. «Держи, мама», — сказал мне Людвиг и дал мне дольку заморского фрукта. «Представляешь, огромное дерево растет прямо в зале, и папа разрешил мне сорвать парочку, только он очень кислый. Это потому, что ему тут мало солнца, вот». «Спасибо, дорогой», — ответила я, сглотнув. «Да уж, наверное, плоды старой яблони и то слаще. Но главное, у Людвига я могла взять что угодно, не рискуя собой, судя по взгляду мужа, На это он и рассчитывал. Собственно, этим моя история и заканчивается, сказала я. Обратный путь тоже был нелегок, но с Винсентом страшно не было. Принц смотрел на меня в упор и думал о том, отправилась бы за ним Алисия или нет. У него все время выходило, что нет, не рискнуло бы. Время позднее, да, мы утомились, произнес король, нарушая неловкое молчание. Тем более, что Алисе. «Особенно требуется отдых. Вас скоро ожидает радостное событие», — наклонил голову Винсент. «Вы увидите внучку, Ваше Величество». «Почему ты думаешь, что родится девочка?» — опешил Феликс. А Алисия замерла. «Знаю», — просто ответил тот. «Смотри, мама», — шепнул Людвиг, кивнув на принцессу. «И я увидела. Видимо, муж тоже знал, потому что добавил». Вижу, и игрушки для будущей принцессы уже приготовлены. «Это всего лишь подарок на счастье от моей старой служанки», Натянуто улыбнулась Алисия, пряча вещицу в складках просторного платья. Когда я уезжала из дому, она благословила меня и подарила эту безделушку, сказав, что она приносит удачу и счастье. «Она не приносит счастья», — холодно произнес Винсент, каким-то неуловимым движением, оказался возле принцессы и грубо выхватил у нее куклу. «Почти такую же куклу, как моя, только у меня была фея ночи. А это оказалось феей утренней зари». «Убей ее, папа!» — вдруг спокойно сказал Людвиг. Феликс, видимо, принял это насчет супруги, потому что ринулся к оцепеневшей Алисии, в стул. Винсент же, усмехнувшись, выхватил кинжал, одним движением отсек кукле голову, и швырнул останки, просто деревяшку и тряпки, в огонь растопленного по вечерней прохладе камина. От жуткого визга казалось, содрогнулся дворец. Где-то посыпали стекла, пламя в камине взметнулось и погасло. Принц едва успел подхватить теряющую сознание жену. «Вот так будет со всеми», — сказал Винсент, глядя на запад, где за высокими окнами догорал закат. «Кто осмелится покуситься на мою семью?» Смерть ждет вас. Огонь и холодное железо. Он резко развернулся и поклонился королю. "Винсент!" окликнул Феликс. "Это, это, это фея что-то нашептала твоей жене. Должно быть, о том, что ты заглядываешься на мою Маргарет". Холодно улыбнулся Винсент. "Много ли нужно молодой женщине, чтобы поверить?" "Но, Феликс, предупрежу и тебя. Будь осторожен в своих желаниях". Они ведь могут исполниться. Да, я понимаю, понимаю. Принц подошел к нему и сжал его руку. Благодарю тебя. Теперь я и впрямь поверил, что это не сказки. Именно. Винсент подхватил сына на руки. Ваше Величество, позвольте откланяться. Тот молча кивнул, глядя вслед старшему сыну. — Это вы приказали развести огонь? — сказала я уже в карете. — Конечно. — Вы что-то заподозрили? и поэтому не притронулись к вину и не позволили Людвигу взять яблоко. А ты будто не помнишь сказку о таком яблочке. Алисия никогда себя так не вела. Она очень сдержана и прекрасно воспитана. Я еще вчера заподозрил неладное, когда навещал Феликса. «А потом я увидел куклу», — доложил Людвиг, — «и попросился выйти. Я знал, что ты или папа пойдете со мной, и я скажу. Так и вышло». «Мы ждали у двери, Маргред, негромко сказал Винсент и обнял меня. «Я бы не позволил поймать тебя в ловушку». «Однако обеспокоенная у нас будет жизнь», — вздохнула я, прижимаясь к нему. «Да, но выбирать не приходится». «Хорошо еще, мы уже имели дело с дивным народом и знаем, что...» Винсент умолк, но и так было ясно, что он хотел сказать. «Конечно, всегда найдутся наивные...» Или, наоборот, корыстные души, готовые помогать феям в их таинственных играх. Но кто предупрежден, тот вооружен. И когда-нибудь король-чародей добьется своего. И если не изведет фей подчастую, так хоть перекроет им дорогу в нашей земли. А Людвиг, я взглянула на сына, который успел задремать, Людвиг с его даром видеть незримое, станет отцу хорошей подмогой. О чем задумалась Маргарет? негромко спросил винсент о войне о чем же еще а вы надо же какое совпадение я тоже размышлял о ней усмехнулся он но все же давай подумаем об этом завтра иногда нужно заниматься не только войной а мы уже дома если ты не заметила заметила улыбнулась я передала сонного людвига с рук на руки волку дождалась пока муж поможет мне выйти из кареты и добавила, взглянув на звездное небо. А ведь фея, играя в свои игры, наверняка и не думала, что на самом деле подарит или вернет счастье нескольким людям. Мы ведь для нее просто куклы, фигурки на игральной доске. Наверное, она всякий раз удивляется, когда эти куклы проявляют собственную волю и идут наперекор ее планам. «О ком именно ты говоришь?» — спросил Винсент, увлекая меня в свои покои. «Ну как же? Волк и Агата, Элла и Дитрих, дядюшка Олда с Яной, Ирма с Франком, Мирта и Фрида, Толли с сыном, Дин и Марк. Неужто мало?» «А нас ты не забыла?» — вкрадчиво спросил он. «И Людвига, и мы», — кивнула я. «Если бы не фея, мы бы никогда не встретились. А и встретились бы мы в городе случайно. Ты бы приказал с дороги, да проскакал мимо». «Нет худа без добра», — заключил Винсент. «И в этот раз добро определенно победило». «Надолго ли, не знаю, но...» «Да, добро победило с особой жестокостью», — усмехнулась я, отдаваясь в его руки. «Хотя не знаю, можно ли назвать фей злом. Они как стихии Или маленькие дети. Не разбирают, что для людей хорошо, а что нет. Играют, и все, Пожалуй». — ответил он. — Но если ты намерена философствовать, иди лучше в свои покои. Я человек приземленный, и долго рассуждать об отвлеченных материях не люблю. Хотя умею. — Да, у вас все просто. Ваш меч — чужая голова с плеч. Невольно засмеялась я. — Да что ж вы делаете, сударь? — узнал об одной хитрости, пока тебя не было. — Сказал он мне на ухо. — Вот решил попробовать. — Воля ваша, — ответила я. взглянула через его плечо и невольно вздрогнула. Мне показалось, будто темнота в одном из углов вдруг сгустилась. Даже послышался шепот. «Ты что, Маргарет?» — недоуменно спросил Винсент. «Ровным счетом ничего», — ответила я, не слушая темноту, и та понемногу рассеялась, просто померещилась. Немудрено. Он вдруг поднялся и положил рядом с собой меч, а на мой вопросительный взгляд... Сказал совершенно серьезно. С феями шутки плохи. Я только улыбнулась в ответ. Кто-кто, а черный герцог шутить не станет. И да поможет нам огонь и холодное железо, и наша любовь. Примечание. Значение имен. Имя Маргарит является символом надежности. Человек всегда точно знает, что нужно делать именно сейчас. Такие люди пользуются заслуженным авторитетом даже в юном возрасте. Со временем эта особенность личности обретает четкую направленность под влиянием обстоятельств жизни. Избранный род деятельности становится областью приложения возможностей именно в качестве человека, на которого всегда можно положиться. Иногда на сохранение этого статуса Уходят все физические и нравственные силы. Чтобы нормально работать, планировать действия и просто быть уверенной в своих силах, Маргарет необходимо иметь четкие жизненные принципы и представления о добре и зле. Ее высокий самоконтроль и понимание особенностей своего характера помогут ей хорошо зарабатывать и делать сбережения. В конечном итоге, Она способна добиться такого уровня финансовой обеспеченности, которая и не снилась более импульсивным личностям с более богатым воображением. Маргарит – хорошая семьянка. Ей нравятся простые удовольствия, общение с близкими, вкусная пища, уют в доме. Она также любит животных, часто снисходительно к объектам своего обожания. Винсент – упорный. в борьбе побеждающий, победоносной, латынь. Основные черты – воля, трудолюбие, интеллект, сексуальность. Эти загадочные люди обладают талантом убеждать других. Они настолько рассудительны, что временами кажутся нудными. Очень организованы и терпеливы. Винсенты никогда не забывают нанесенных им обид. Не поддаются влиянию, объективны, делу отдаются полностью. правда, если существует такая необходимость. Самоуверены, внешне спокойны, но под этим спокойствием вулкан. Скорость реакции – внушающая беспокойство. Не хотелось бы демонизировать этих мужчин с их огромным интеллектуальным потенциалом и работоспособностью, но реакции их настолько бурные и наполнены таким подтекстом, что часто приводят других в замешательство. Эти люди способны реализовать долгосрочные проекты, им удается доводить их до конца, обладают прекрасной интуицией. У них случаются глубокие, даже страстные порывы, которые, однако, редко проявляются внешне. Они более интеллектуальны, чем это может показаться, действуют скрытно, дергая за ниточки из-за кулис. Всегда стремятся к тому, чтобы быть свободными, ни в коем случае не хотят связывать себя моральными нормами. Резко отрицательно относятся ко всему, что могло бы помешать их делам. Находят удовлетворение в работе, но за соответствующую плату. Хотели бы исследовать неизвестные области. Могут стать непревзойденными разведчиками, миссионерами, полицейскими, политическими деятелями. Не очень общительны. Вдобавок, таким людям необходимо оказывать сопротивление. Только при этом условии вы будете пользоваться их уважением. Как видите, с именами я угадала.